Судороги страдания. Она бессознательно держала за руку Ливерани, как держалась бы заветку, чтобы не свалиться в пропасть. Но кровь сердца не доходила до ее леденевшей руки. «Маркус», — прошептал Ливерани, когда тот поравнялся с ним, чтобы постучать в дверь храма. «Не покидайте нас». Испытание было чересчур жестоким. «Я боюсь». «Она любит тебя». — ответил Маркус. — Да, но она может умереть, — вздрогнув, возразил Ливерани. Маркус трижды постучал в дверь, которая открылась, и сразу же захлопнулась, как только он вошел вместе с Консуэлло и Ливерани. Прочие братья остались в галерею, ожидая, чтобы их пригласили на церемонию посвящения. Ибо между этим посвящением и последними испытаниями всегда бывает секретная беседа между наставниками невидимых и тем, кого собирались принять. Внутри помещения, предназначавшееся в замке для подобных обрядов, было отделано и украшено с большой пышностью. Между всеми колоннами стояли статуи величайших друзей человечества. Фигура Иисуса Христа помещалась в середине амфитеатра между фигурами Пифагора и Платона. Аполлоний Тианской стоял рядом со святым Иоанном, Абеляр — возле святого Бернара, Янгус и Иероним Пражской находились рядом со святой Екатериной и Жанной Дарк. Абеляр Пьер, 1079-1142, французский философ и богослов, Доказывавший необходимость научного обоснования веры. Учение Абеляра было объявлено еретическим. Святой Бернар, Бернар Клервозский, 1091-1153, церковный деятель, фанатический защитник католической догмы, добившийся осуждения Абеляра. Иероним Пражский, умер в 1416 году, Ученик и сподвижник Яна Гуса, сожженный на костре по постановлению суда Константского собора. Обличал католическую церковь, способствовал распространению идей гусизма за пределами Чехии. Святая Екатерина, согласно католической легенде, христианка, жившая в Александрии во времена императора Максимина и принявшая мученическую смерть считается покровительницей философов и учащейся молодежи. Но Консуэла не стала рассматривать то, что ее окружало. Погруженная в свои мысли, она без удивления и волнения снова увидела тех самых судей, которые так глубоко изучили ее сердце. Ее больше не тревожило присутствие этих лиц, кто бы они ни были, и, ожидая их приговора, она казалась совершенно спокойной. «Брат сопровождающий», — обратился к Маркусу восьмой человек, сидевший ниже семи судей и всегда говоривший вместо них. «Кого вы привели к нам? Как имя этой женщины?» Консуэла Парпорина», — сказал Маркус. «Нет, брат мой». «Вы дали неправильный ответ», — возразила Консуэла. «Разве вы не видите, что я явилась сюда в одежде новобрачной, а не в платье вдовы? Возвестите о приходе графини Рудольштадт». «Дочь моя», — сказал брат, — «я говорю с вами от имени совета. Вы уже не носите этого имени. Ваш брак с графом Рудольштадтом расторгнут. А по какому праву?» «По чьему повелению?» — спросила Консуэла резким и громким голосом, словно в лихорадке. «Я не признаю никакой теократической власти. Вы сами научили меня признавать лишь те права, какие я добровольно дала вам над собой, и подчиняться лишь отеческому авторитету. Но он не будет таковым, если вы расторгнете наш брак без согласия моего и моего супруга. Ни он, ни я не давали вам такого права. Ты ошибаешься, дочь моя. Альберт дал нам право распоряжаться его судьбой и твоей. И ты тоже дала нам это право, когда открыла свое сердце и поведала, что полюбила другого. — Я ни в чем вам не признавалась, — возразила Консуэла, и отрицаю признание, которое вы хотите у меня вырвать. — Введите прорицательницу, — сказал Маркус, уговоривший. Высокая, закутанная в белое женщина, чье лицо было закрыто покрывалом, вошла и села в центре полукруга, образованного судьями. По нервной дрожи, сотрясавшей ее тело, Консуэла сразу узнала Ванду. — Говори, жрица истины, — сказал оратор. — Говори, изобличительница и толковательница самых сокровенных тайн, самых тонких движений человеческого сердца. «Является ли эта женщина супругой Альберта Рудольштадта?» «Да, она его верная и достойная супруга», — ответила Ванда. «Но сейчас вы должны провозгласить ее развод. Вы видите, кто привел ее сюда. Видите, что тот из наших сыновей, чью руку она держит, любим ею, и она должна принадлежать ему» в силу незыблемого права любви в браке. Консуэла с удивлением обернулась к Ливеране и взглянула на свою руку, застывшую и словно умершую в его руке. Ей почудило, что она спит и силится проснуться. Наконец она решительно вырвала руку и, посмотрев на свою ладонь, увидела на ней отпечаток креста, некогда принадлежавшего ее матери. «Так вот он, человек, которого я любила», — проговорила она с грустной улыбкой святого простодушия. Что ж, правда, я любила его нежно, безумно, но это был сон. Я думала, что Альберта нет в живых, а вы говорили мне, что не достоин моего уважения, доверия. Потом я увидела Альберта, Из его слов, обращенных к другу, я поняла, что он как будто не хочет больше быть моим мужем. Я перестала бороться с любовью к этому незнакомцу, чьи письма и заботы опьяняли меня, сводили с ума. А потом мне сказали, что Альберт по-прежнему любит меня, что он отказывается от меня только из великодушия и благородства. Так почему же Альберт убедил себя, что моя преданность уступит его чувства? Какое преступление совершила я до сих пор, чтобы меня сочли способной разбить его сердце ради эгоистического счастья? Нет, я никогда не запятнаю себя подобным преступлением. Если, по мнению Альберта, я недостойна его, потому что позволила себе полюбить другого, если он не решается уничтожить эту любовь и не хочет внушить мне еще большую, я подчинюсь его решению. Я соглашусь на развод, против которого восстают и сердце мое, и совесть, но я не стану ни женой, ни возлюбленной другого. Прощайте, Верани, если действительно таково ваше имя. Я доверила вам крест моей матери в минуту самозабвения, но не стыжусь ее и ни о чем не жалею. Верните же мне этот крест, чтобы, вспоминая друг о друге, мы могли испытать лишь взаимное уважение и сознание, что мы оба выполнили свой долг без горечи и без принуждения ты знаешь, что мы не признаём подобной морали, возразила прорицательница, и не принимаем подобных жертв